Глава восьмая. Керуанская ферма. Что малышу не особенно счастливо жилось в провинции Ульстер, об этом, кажется, нетрудно догадаться, хотя никто достоверно не знал, где и как провел он свои первые годы в графстве Донегаль. Канаутская провинция была для него тоже не особенно милостива, если вспомнить пребывание сначала у хозяина марионеток, а потом в рогет -скул. Когда в Мюнстерской провинции выдворился у знаменитой актрисы, можно было, кажется, надеяться, что он покончил с нищетой. Ничуть не бывало. Теперь судьба забросила малыша в вглубь Керри, на юго-запад Ирландии. Хорошо, если бы теперь ему посчастливилось не расставаться более с добрыми людьми, приютившими его. Ферма Керуан находилась в кирийском графстве в одном из северо-восточных уездов близ реки Кашан. Милях в двенадцати тралли, откуда, если верить преданию, отправился в шестом столетии С. Брэндон, открывать Америку до Колумба. в Тралли соединяются многочисленные железные пути Южной Ирландии. В этой области находятся Клонорадорские истекские горы, самые высокие на острове. Милях в тридцати к западу развертывается глубоко вырезанное побережье, с дугообразной кирийской бухтой, размываемой морскими волнами. Вспомним приведенные нами выше слова О'Коннелля «Ирландия для ирландцев». И вот в каком смысле Ирландию можно считать принадлежащей ирландцам. Существующие в ней 300 тысяч ферм принадлежат иностранным владельцам. Из этого числа 50 тысяч занимают более чем по 24 акров – то есть 12 гектаров, 8000 от 8 до 12, все остальные еще меньше. Из этого не следует, что владения все раздроблены. Напротив, есть, например, три имения, составляющие каждое более 100 тысяч акров. Так, имение Ричарда бариджа простирается на 160 тысяч акров. Но что представляют они в сравнении с владениями лендлордов Шотландии? Например, граф Бредельбан владеет четырьмя стами тридцатью пятью тысячами акров, Матисон — четырьмя стами шестью тысячами акров, герцог Сутерланд — миллионом двумя стами тысячами акров. Ведь это почти равняется целому графству. Правда, после победы англонорманцев в 1100 году остров Сестры был признан феодальным, и земля его осталась феодальной. Герцог Рокингам был в то время одним из важнейших лендлордов кирийского графства. Владение его занимало полтораста тысяч акров и состояло из пахотной земли, лугов, лесов, озер и 1500 ферм. Он был иностранец, один из тех, которых ирландцы называют «отсутствующими». Последствием их отсутствия является всегда вывоз из Ирландии денег, добытых трудом ирландского народа. Не надо забывать, что Зеленый ирен не является частью Великобритании, состоящей исключительно из Шотландии и Англии. Герцог Рокингам был шотландский лорд. Подобно многим другим, владеющим девятью-десятыми острова, он ни разу не потрудился посетить свои земли, и его вассалы не имели о нем ни малейшего понятия. За определенную ежегодную сумму земли его эксплуатировали от купщики, которые и отдавали ее частями в аренду. Таким образом, и керуанская ферма находилась в зависимости от некоего Джона Эльдона, агента герцога Рокингама. Ферма была не из значительных, занимала лишь сотню акров, к тому же почва, орошаемая верхним течением Кашина, была мало благоприятна для обработки и требовала усиленного труда крестьянина, обязанного уплачивать аренду, да еще по фунту в год за каждый акр. Таковы были условия кируанской фермы, управляемой фермером Маккарти. В Ирландии есть, конечно, добрые владельцы, но арендаторам приходится большей частью иметь дело не с ними, а с их доверенными, людьми грубыми и беспощадными. Следует заметить, что аристократия, довольно либеральная в Англии и Шотландии, в Ирландии скорее реакционна, вместо того, чтобы отпустить вожжи, она их натягивает. Мартен Маккарти, полный сил, ему исполнилось 52 года, был одним из лучших фермеров в этой местности. Трудолюбивый, опытный в земледелии, научивший тому же своих детей, ставших теперь его помощниками, он сумел скопить небольшую сумму, несмотря на все обязательства и платежи, обременяющие ирландского крестьянина. Жену Мартена, как мы уже знаем, звали Мартиной, она была примерной хозяйкой. В 50 лет она работала как 20 женщина. Зимой, в свободное от хозяйства время, усердно пряла, сидя у пылающего очага. Семейство Маккарти, проводящее большую часть времени на чистом воздухе, занимаясь физическим трудом, имело превосходное здоровье и не прибегало ни к врачам, ни к лекарствам. Оно происходило от породы ирландских земледельцев – легко уживающихся как среди лугов Америки, так и в Новой Зеландии и Австралии. Будем надеяться, что этим достойным людям не придется иммигрировать за океан. Дай бог, чтобы их остров не отбросил их от себя, как многих других своих сынов. Во главе семьи стояла мать Мартона, всеми любимая и уважаемая 70-летняя женщина, муж которой управлял прежде этой фермой. Бабушка, так ее все величали, помогала, насколько могла, своей невестке по хозяйству, пряла пряжу. Старший сын, Мюрдок, 27 лет, более образованный, чем отец, интересовался вопросами, волновавшими Ирландию, и родные всегда опасались, чтобы он не попал в какую-нибудь скверную историю. Мюрдок принадлежал к числу людей, только и думающих о возвращении Хоум Рулл, то есть о торжестве автономии, не подозревая, что хоум-рул имеет в виду более политические реформы, чем социальные. Между тем, эти-то последние более всего и нужны Ирландии, угнетаемые до сих пор суровым феодальным режимом. Мюрдок, здоровенный, малый, мрачный, необщительный, недавно женился на Китти, дочери соседнего фермера. Прелестная молодая женщина, любимая всей семьей Маккарти, обладала той спокойной, гордой красотой и благородной осанкой, которые часто встречаются среди низших классов Ирландии. Лицо ее оживлялось большими голубыми глазами, белокурые волосы красиво велись под украшенным лентами-чепчиком. кити очень любила мужа, и Мюрдок, который никогда не смеялся, все же иногда улыбался, глядя на нее, так как чувствовал к ней глубокую привязанность. Она, пользуясь своим влиянием, всегда сдерживала его, когда появлялся какой-нибудь пропагандист, утверждавший, что никакое соглашение немыслимо между лендлордами и их данниками. Нечего и говорить, что Маккарти, как хорошие католики, видели в протестантах своих врагов. Общепринятый взгляд всех ирландцев, сделавших, однако, исключение для Парвеля, когда этот некоронованный король Ирландии, как его называли, управлял несколько лет спустя, 1879 год, знаменитой «Национальной лигой», образованной для осуществления аграрной реформы. Мюрдок любил посещать митинги, и у Китти всегда сжималось сердце, когда он уезжал в трали или в какую-нибудь другую соседнюю деревню. На этих собраниях он говорил с врожденным у ирландцев красноречием, и когда возвращался домой, кити сразу угадывала по лицу мужа волновавшие его чувства – И, слушая вырывавшийся у него призыв к аграрной революции, прилагала немало стараний, чтобы успокоить мюрдука «Милый», — говорила она, — «надо иметь терпение, покорность». «Терпение», — отвечал он, — «когда годы уходят и ничего не достигается? Покорность, когда видишь таких честных тружениц, как наша бабушка, остающихся такими же бедными после целой жизни усиленного труда?» оставаясь вечно терпеливым и покорным моя бедная Кити доходишь до того что ко всему начинаешь приспособляться теряешь сознание своих прав, сгибаешься под игом чего я не сделаю никогда никогда повторял он гордо подняв голову У мартана было еще двое сыновей — сыновейпат или патрик и сим или семён один 25 другой 19 лет. Пат ездил обыкновенно по торговым делам в качестве матроса на одном из судов почтенной фирмы «Маркарт» из Ливерпуля. Что касается Сима, то он был незаменимым помощником отцу в полевых работах и в уходе за скотом. Сим беспрекословно слушался старшего брата и относился к нему с таким же уважением, как если бы он был главой семейства. Будучи самым младшим и поэтому наиболее избалованным, Сим был склонен к веселости, таящийся всегда в характере ирландца, любил побалагурить, посмеяться, оживляя своим присутствием эту строгую патриархальную семью. Очень подвижный, он резко отличался от серьезного уравновешенного Мюрдока. Такова была эта честная, трудолюбивая семья, в которой суждено было жить малышу. Какая разница между унизительным существованием «Рогет Скул» и этой здоровой, благотворно влияющей жизнью ирландской фермы. Нет сомнения, что эта перемена подействует на его детское, рано развившееся воображение. Правда, он провел несколько недель в благоприятной обстановке у мисс Уэстон, но там не было искренности чувства, извращенного привычками театрального мира. Строения, находящиеся в пользовании Маккарти, не были многочисленны. В богатых местностях Соединенного Королевства подобные фермы обставлены с гораздо большей роскошью. Но ведь благосостояние фермы зависит главным образом от ее хозяина, а обширность ее не играет здесь важной роли. Заметим еще, что Маккарти не был счастливым «собственником», владеющим небольшим участком. Он был просто одним из многочисленных данников герцога Рокингама или, если можно так выразиться, Одну из сотен земледельческих машин, пущенных в действие для обработки владений лендлорда. Главное строение, лишь наполовину каменное, состояло из одного этажа, в котором находились комнаты бабушки, Мартона с Мартиной и старшего сына с женой, с большим общим залом посередине, служившим в то же время и столовой. Наверху... Рядом с чердачным помещением была небольшая комната с двумя окошечками, в которой жил Сим, а также Пат во время своих кратковременных приездов. Около главного дома расположились с одной стороны амбары, в которых хранились запасы и инструменты, с другой — коровник, овчарня, молочная, свиной хлев и птичий двор. Постройки долгое время оставались без ремонта, и это придавало им довольно неуютный вид. Кое-где торчали в виде заплат разнородные доски, половинки дверей, куски ставней, обломки старых судов и куски штукатурки, а на крыше были положены большие камни, чтобы не дать сильным порывам ветра сорвать их. Широкий двор с воротами на двух стойках разделял здания, обнесенные живой изгородью, с пестреющими в ней фуксиями, обильно растущими во всех ирландских селениях. Внутри двора на зеленеющей лужайке, Прогуливались домашние птицы, а посредине находился пруд, окаймленный кустами диких азалий и желтыми маргаритками. Крыши зданий зеленели и пестрели не меньше двора. На них виднелись разнообразнейшие растения, чарующие взор, преимущественно же фуксии, колеблемые малейшим дуновением ветра. Что касается стен, то не приходилось сокрушаться, что своими заплатами они напоминают одежду нищего — Их покрывал тройной ряд плюща, такого густого и могучего, что, кажется, он был способен заменить с успехом эти стены в случае их разрушения. Между фермой и полями тянулся огород, засеянный овощами, в особенности репой, капустой и картофелем. Огород был окружен деревцами. Здесь встречался астролистник с его колючими ярко-зелеными листьями, напоминающими странной формы раковины, Тисы, растущие на свободе, до которых не касались садовые ножницы, придающие им обычно форму бутылки или лампы. Немного поодаль красовался целый лесок ясеневых деревьев, самый пожалуй, красивых деревьев той местности. В перемешку росли зеленые буковые деревья, окрашенные местами в ярко-красный цвет, земляничные кусты, достигающие значительной высоты рябина, напоминающая виноградник, но с тяжелыми коралловыми гроздьями. Недалее трех миль от этой местности уже чувствуется повышение почвы, зависящее от разветвления клонорадорской цепи гор, покрытой целыми лесами елей. Ферма не могла похвастаться высокими доходами от земледелия. Пшеница, засеваемая Маккарте в небольшом количестве, не отличалась ни длиною колосиев ни весом зерна. Овес вырастал довольно тощим, что особенно печалило, так как семья расходовала много овсяной муки. Гораздо выгоднее было сеять ячмень, но особенно рожь. Климат же настолько суров, что жатва наступает в октябре и ноябре. На огороде первое место отводится картофелю. Он составляет главную пищу, особенно в неурожайных местностях Ирландии. И невольно приходится недоумевать, чем бы питалось деревенское население, когда не было бы знакомо с этим драгоценным овощем. Если земля кормит скот, то и он, в свою очередь, содействует ее плодородию. Без скота земледелие немыслимо. Одни животные служат для полевых работ, другие дают пищевые продукты, мясо, молоко, а все вместе необходимое для земли удобрение. На керуанской ферме было шесть лошадей». Но даже запряженные подви и потри, они с трудом тащили плуг, вспарывая эту каменистую почву. Эти животные, не уступающие своим хозяевам в усердии и терпении, хотя и не были записаны в «Статбук» знаменитой лошадиной книги приносили людям громадную пользу, довольствуясь часто очень скудной пищей. Их компанию разделял осел, не терпевший нужды в чертополохе, этом ужасном поразите широко распространенном в Ирландии. Между другим скотом нельзя не отметить полдюжины дойных коров, очень недурных, красноватого оттенка и сотню черноголовых овец с белой шерстью, требовавших большого ухода в длинные зимние месяцы. Менее требовательны были козы, кормившиеся сухими листьями, которые сами отыскивали даже в сильнейшие морозы. Что касается свиней, то они находились в особом помещении и их откармливали лишь для хозяйственного продовольствия. Фермеры почему-то никогда не задаются целью откармливать свиней на продажу, хотя в Лимерике существует большая торговля караками, не уступающими по достоинству йоркширским, под видом которых они потом избываются. Кур, уток и гусей имелось достаточное количество, чтобы снабжать яйцами ярмарку в тралли, но индюки и голуби отсутствуют, и почти ни один птичий двор на ирландских фермах не может ими похвастаться следует упомянуть еще о собаке, шотландской овчарке, предназначенной стеречь стадо. На ферме не было ни одной охотничьей собаки, несмотря на то, что дичи здесь в изобилии. Право на охоту стоит очень дорого, а охотничью собаку разрешается держать лишь владельцу поземельного участка, оцененного по крайней мере в тысячу фунтов. Такова была кируанская ферма находившаяся у поворота Кашина в пяти милях от прихода Сильтона. Конечно, есть и худшая земля в графстве — рыхлая, не смешанная с навозом, оплачиваемая одной кроной, то есть шестью франками за акр, земля же, которой владел Макарти, была среднего достоинства. К ферме подступали бесплодные болотистые равнины с неизбежным тростником и вереском — Летом над полями собирались громадные стаи ворон, любящих выклёвывать посевы, и целые тучи толстоклювых воробьёв, поедающих зреющее зерно, они были бичом для фермы. Ближе к горам громоздились уступами густые леса берёз и лиственницы. Деревья эти склонялись нередко до земли под напором сильнейшего ветра, свирепствующего особенно в узкой долине Кашино в осеннее время. В общем... Приинтересное, вполне заслуживающее внимание туристов это графство Керри с его великолепными горами, чудными далями, смягченными северными туманами, но страна весьма сурова для ее обитателей, а почва часто неблагодарна для земледельца. Надо молить небо, чтобы был хороший урожай картофеля, этого хлеба Ирландии. При неурожае картофеля наступает в полном смысле слово «голод» со всеми его ужасами. Таков был голод 1740-1741 годов, унесший 400 тысяч ирландцев. От голода в 1847 году погибло до полумиллиона ирландцев и почти столько же эмигрировало в Новый Свет. Поэтому набожным ирландцам не мешало бы после «God save the queen» — «Боже, храни королеву» — прибавлять «God save the potatoes» — «Боже, храни картофель».